Глава первая. Арина. Так, достаем первого богатыря. Мамочка, вы там как? Тупой вопрос, если честно. Как может чувствовать себя человек, из которого достают тройню? С виноматкой, яйцом с тремя желтками, ящиком Пандоры, но это как минимум. Слышу недовольный писк. Вот я дура-то, улыбаюсь во весь рот. Перед глазами что-то мутно стало. Плачу, что ли? Ко мне подносят первого сына. Смотрю на комочек счастья и офигеваю. Я мать? Я мать? Да еще и многодетная. За раз. В двадцать лет. Ну и как вишенка на торте, это статус одиночки. Потому что отца своих детей я найти так и не смогла. Хотя, видит Бог, пыталась. «Близнецы пошли? Так, давайте с камерой там не теряемся. Вам контент нужен или кому?» Первого сына уносят, а я поворачиваю голову в бок. Моя тетя уже ревет белугой, но штатив послушно переставляет. Это очень важно. Я мало знаю людей, которые решились рожать в прямом эфире, а уж врачей, которые разрешили это снимать... Но у меня веская причина устроить этот перформанс. Даже две причины. Тётя будто мысли мои читает. А вдруг мы так папашку их найдём? Дорогие подписчики, объявляется поиск отца тройняшек. Три наследника за раз, это ж выгодно как. Ага, после выписки прочувствуем, как это выгодно. Судя по шкафу, наполненному памперсами, тонне одежды и прочих атрибутах материнства, умноженных на три, Я такую выгоду на всю жизнь запомню. Тем не менее, лежу, реву, ощущая, как становится легче в районе талии. Ну, наконец-то! Не то, чтобы я этот момент приближала, все же, когда в тебе три человека, то как у пограничников, день за три проходит. Тридцать семь недель почти. Я сама в шоке. Спасибо Марии Сергеевне, нашему врачу что со своим центром ввязалась в эту авантюру. Я к ней пришла полгода назад в шоке, без денег, без надежды вообще на что бы то ни было. Она спасла нас. Слышу крики. Меня кто-то поздравляет, а я как в тумане. Внутри расползается такое счастье, что никак нельзя описать. «Родила троих сыновей». «Правда, где-то на задворках есть и сожаление. Глядя на мальчишек, готова реветь от того, какая их мать дура. Сходила на вечеринку. Чувства ее захлестнули к тому красавчику. Как же! Переспала с мажором, хоть бы имя его спросила. Настоящие. Но после секса с незнакомцем тестом на беременность не машут. Не перед кем. По собственной дурости залетела» так что будь добра, неси ответственность. А вот и наша мамочка. Тетя приближает камеру к моему лицу, ревет белугой. Я тоже реву. Дети орут, Мария Сергеевна улыбается. Я рада, что хоть кто-то сохраняет адекватность в этом дурдоме. Моя самая лучшая доктор на свете говорит. Вот и все, мамочка, ваши тройняшки. Она кивает в сторону, где очень даже по киношному выкатывают три кюветика. Господи, какие же они крошечные. Какое же это счастье. Снято. Какие кадры, Арин? Может, и правда папашка найдется? Тетя пытается меня подбодрить. Знает, как я переживаю, что так оплошала. Сталина на меня нет с половым воспитанием. Бабушка так всегда говорила, пока жива была. «Найдется. Не переживайте. Даже я на ваш блог подписалась, хотя от социальных сетей вообще далека. Но у вас как-то искренне все очень. И я рада, что вы нашли способ, как содержать парней. Ну и представляете, как это может быть романтично!» «Ага. Будем потом рассказывать нашим детям, что познакомились народах в прямом эфире. Хотя это не совсем так. Познакомились мы в день, когда их зачали. Всех троих. Покосилась на Марию Сергеевну. Где она и где романтика? От нее слышать такие слова весьма странно. Но в целом врач права. И пока меня зашивали и делали все необходимые манипуляции, я думала, что какое счастье жить в 21 веке. Потому что теперь у меня десятки контрактов на рекламу детского «Чего только можно». Почти миллион подписчиков за эти полгода и уверенность в том, что не придется выбирать, кому из детей одевать памперс. Все-таки хорошую мне тогда идею подали с блогом, спасительную. Меня отвезли в реанимацию, а детей положили под наблюдение. Они родились хоть и по местным меркам доношенными, но до двух кило еще расти и расти, каждому. С ума сойти, я мама. «Троих сыновей! Интересно, а когда я это пойму и прочувствую?» Отрубилась. Все же роды тройни взяли свое, хоть и Кесарева. Очнулась я резко от того, что меня куда-то везут. Оглянулась. Увидела приятную блондинку. «Точно. Виктория, кажется. Тоже местный врач крутой. Проснулись? Поздравляю с рождением детей!» Я сейчас вас осмотрю. У малышей все прекрасно, вам их скоро привезут». Я уже собиралась уточнить у доктора подробности, как дверь палаты распахнулась и влетела моя тетя. Выглядела она, как пришелец из фильмов ужасов. Бледная, с рабочим телефоном в руках, которым трясла перед моим носом. «Да что хоть случилось?» — нервно спросила. «С детьми что-то?» но та лишь отрицательно покачала головой, выпалила. «Арина? Отец нашелся. Он написал. Посмотри, он? Он хочет знать, в какой ты больнице». Признаться, в этот момент я конкретно так прифигела. В шоке наблюдала, как тетя ткнула мне экраном телефона едва ли не в глаз. Когда я смогла сфокусировать взгляд на лице мужчины, то ойкнула. На меня и правда смотрел тот парень, с которым мы переспали на вечеринке почти девять месяцев назад. Ну что, добро пожаловать во взрывную юморную новинку, которую нельзя пропустить. Знакомимся. Тройняшки в эфире, их молодая мать Арина и шикарный, но пока еще не путевый папаша. Будет весело, жизненно, незабываемо. Все, как я люблю. Добавляем книжку в библиотеку Ставим звездочку и наслаждаемся!